Срам на всю деревню, костерил дочь Зырян, конвоируя ее от поймы Молтата до села. Следом за ним шел Степан, точь в точь медведь крался по следу. Слышно было, как он бухал пожищами и сопел. Невдалеке от крестового дома сельсовета Степан позвал Агнию. «Зайдем, что ли, в сельсовет?» — сказал он, опередив Зыряна. «Куда ты зовешь, Киржак?» — вспылил Зырян. «В сельсовет». Невозмутимо ответил Степан. «Это зачем в совет? По какому случаю?» «Запишемся, вот зачем». «Куда запишетесь?» «На мою фамилию. Вавиловой будет, не Зыряновой. Ясно?» «И вы не очень-то разоряйтесь. Она самостоятельная. Может сама решать вопросы, как и что». Так Огнюша и ушла со Степаном. Зырян выкинул ее по жидке, накричался в границах собственного дома, дав зарок не видеть больше дочь, и заявив, что Агния ему вовсе не дочь, а так черт знает, что такое. Прежде чем ввести Агнюшу в дом, Степан долго разговаривал со своими, оставив невесту под крышей завозни. Тут ее и застал свекор Егор андрианович Он вышел к ней в подштанниках, высокий, белоголовый.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 Мне надо бы Егория вспомнить, а я Миколу, и помогло. Косолапый замешкался, а я пырнул его под лопатку. Аж до рукоятки завязил нож. Так он и осел, как мешок с пашаницей. Когда сватья Маремьяна крикнула горько, Степан, сдвинув брови, поцеловал красавицу Агнию, как деревянную икону, вскользь мимоходом. Никогда ей не было так тяжело, как тот раз, когда Егор Андрианыч подвел ее со Степаном к постели. «Ну, детки, живите, милуйтесь, корень зеленый». И сам обнял Агнию, поцеловал в шею, потираясь пышными усами, а Степан смотрел на нее, как на подпиленную березоньку. Что было в его взгляде? Кто его знает? В семье он слыл за молчуна, смирягу как и его дядя Санюха, медвежатник об одном глазе. Другой раз скрипнет зубами, сомкнет брови и с тем уйдет, не обронив слова. Все лето Агния работала учетчицей в тракторном отряде, втайне помышляя уйти в геологоразведку. Осенью Степана призвали в армию. Лихо отплясав на проводах... Проломив половицу в отцовском доме, Степан еще в ту пору надумал не возвращаться в Белую Елань. Опостылил ему отцовский дом. Взгерошивая пятерней нечесанную заросль волос, грозя коротким толстым пальцем, Егор Андреянович наказывал. «В армии, Степан, держись на определенной струне. Ты, Вавилов, корень у тебя ядреный». Я прежде служил на флоте его императорского величества на крейсере Навик. В сражениях за порт Артур был не последним, за что поимел награды, а также и звание георгиевского кавалера. Смыслишь? Мотай на ус». Всхлипывая в подушку, Агния жаловалась, что с ума сойдет от тоски, а Степан, вперев немигающий взгляд в горбину матицы, Лежал подле нее, как бревно, прибитое течением к берегу. Подойдет волна, бревно унесет дальше. Не взлюбил он Агнию-мечтательницу, хотя и сам привел ее в дом. Работящая, кроткая, она как в юн вертелась,